Глава девятая. На борту ослепительного. Легкий толчок прервал его грезы. К ослепительному бесшумно подошел какой-то ялик, и Джо удивился, что не слышал стука весел в уключенных. Вслед за тем два человека перескочили через с кокпита и вошли в каюту. «Они тут дрыхнут, черт побери!» Выругался первый вошедший, сдергивая одеяло с фриска Кида одной рукой и доставая бутылку с вином другой. Сонный Пит поднял голову и пробормотал приветствие. «А это кто такой?» — спросил Кокни, так звали первого вошедшего, облизывая усы и стаскивая Джо с постели. «Пассажир?» «Нет-нет», — торопливо ответил француз Пит. «Это наш новый Юнга». «Славный парень!» «Хороший или плохой, а ему придется держать язык за зубами», буркнул другой пришелец, до сих пор молчавший, окидывая Джо свирепым взглядом. «А какую ему дадут часть из добычи?» спросил первый. «Мы с белым любим вести дело на чистоту». «На долю ослепительного полагается третья часть. Остальное мы поделим между собой поровну. Пять человек...» — Пять частей. Вполне справедливо. Француз Пит горячо доказывал, что ослепительный имеет право на экипаж из трех человек и призывал Фриска кидов свидетелей. Но последний счел за лучшее уклониться от спора и занялся приготовлением кофе. Из всей этой тарабарщины Джо уловил только то, что спор разгорелся почему-то из-за его особы. Под конец... Француз Пит настоял на своем и, вновь прибывшие, уступили ему после долгих препирательств. Напившись кофе, все отправились на палубу. — Стой тут в кокпите и не попадайся им на глаза, — шепнул Фриско Кит своему новому приятелю. — Я научу тебя обращаться со снастями и всему прочему потом, на досуге, а теперь нам не до того. Чувство благодарности охватило Джо. Он понял инстинктивно, что из всех этих людей в случае необходимости ему поможет только Фриска Кит, и что лишь на него одного можно положиться. К французу Питу у Джо уже появилась какая-то антипатия. Чем вызывалась она, он не мог бы объяснить, но живо ощущал ее. Вдруг заскрипели блоки. В темноте над головой у Джо взвился огромный парус. Билл отдал носовой швартов, кокни проделал то же самое с кормовым, фрискокит поставил клевер, а француз Пит укрепил румпель. Ослепительный, подхваченный ветром, слегка накоренясь, плавно понесся к самой середине бухты. Джо слышал, как они говорили о том, что нельзя зажигать отличительные огни, что надо быть начеку, но из всего этого... Он мог понять только, что речь идет о нарушении какого-то навигационного закона. Береговые огни Окленда остались позади. Темные силуэты кораблей у причалов стали все чаще сменяться неясными очертаниями болотистых топий, и Джо догадался, что они направляются к бухте Сан-Франциско. Ветер набегал с севера слабыми порывами, и ослепительный бесшумно рассекал воды залива. «Куда мы идем?» — спросил Джо у Кокни, желая завязать с ним дружеский разговор и вместе с тем удовлетворить свое любопытство. «Мы идем с компаньоном Биллом за грузом на его фабрику», — небрежно ответил тот. Джо подумал, что для владельца фабрики Билл выглядел довольно странно, но промолчал, сознавая, что в этом новом для него мире может столкнуться с еще более удивительными явлениями. Немного погодя, ему приказали пойти в каюту и погасить лампу. Ослепительный повернул к северному берегу. Все молчали, только Бил и капитан изредка перешептывались. Наконец, судно поставили против ветра и осторожно спустили кливер и грот. «Якорь до грунта!» Шепотом скомандовал француз Пит Фриска Киду, который прошел на нос и отдал якорь на короткой цепи. Ялика Слепительного и маленькую шлюпку, доставившую обоих незнакомцев, подвели к борту. Пригляди, за этим юнцом, как бы он ни нашумел. Произнес вполголоса Бил, спускаясь за своим товарищем в маленькую шлюпку. Грести умеешь? — спросил Фриско Кит, когда все трое уселись в ялик. Джо утвердительно кивнул головой. — Так берись за весла и не стучи. Фриско Кит сел за другую пару весел, а француз Пит взялся за руль. Джо заметил, что весла были обмотаны плетенкой, а уключены обтянуты кожей. Все заранее было предусмотрено, и шума быть не могло. Разве что при неловком взмахе. Но Джо упражнялся в гребле на озере Мэрит и хорошо владел веслами. Они шли следом за первой лодкой вдоль длинного мола. Несколько судов с ярко горящими якорными огнями стояли у самого мола, но шлюпки держались поодаль вне освещенной полосы. По команде Фриска Кида, произнесенной шепотом, Джо сложил весла. Затем обе шлюпки бесшумно, точно привидения, пристали к логому берегу, и путешественники осторожно выбрались на сушу. Джо последовал за другими. Дойдя до насыпи, футов в двадцать высоты, они вскарабкались на нее. По насыпи пролегало узкое железнодорожное полотно, по обе стороны которого навалены были огромные кучи заржавленного железного лома. Эти кучи, пересеченные рельсами, тянулись по всем направлениям, а вдали виднелись смутные очертания какого-то огромного здания, похожего на фабрику. Пришельцы стали забирать лом и перетаскивать его на отмель. Француз Пит, схватив Джо за руку и приказав еще раз не шуметь, велел ему делать то же самое. Они сваливали железо на берегу, а Фриско Кит подбирал его, И переносил в шлюпки. Нагрузив сначала одну, он принялся огрузить другую. По мере того, как шлюпки оседали от тяжести, он все дальше отводил их от берега на более глубокое место. Джо работал вместе с другими, не покладая рук. Но чувство недоумения не покидало его. Что за странная работа? К чему вся эта таинственность и необычайная осторожность? И вдруг... Страшное подозрение пронеслось в его мозгу, но как раз в эту минуту с берега донесся крик совы. Удивившись присутствию совы в таком неподобающем месте, Джо опять нагнулся подбирать железо, как вдруг из темноты выскочил человек и внезапно осветил его потайным фонарем. Ослепленный ярким светом, Джо откачнулся в сторону. Блеснул револьвер и грохнул выстрел. Джо сообразил, что стреляют в него и что ему надо бежать. При всем желании нельзя же было оставаться на месте и пытаться давать объяснение этому сумасшедшему, у которого в руке еще дымился револьвер. Он опрометью кинулся к берегу, налетел на другого человека с потайным фонарем, который выбежал ему навстречу из-за кучи железа, и сбил этого человека с ног. Тут Джо пустился вниз по откосу, но человек быстро вскочил на ноги и открыл по нему пальбу. Добежав до берега, Джо бросился в воду и скоро добрался до ялика. «Француз Пит и Фриско Кит, опередившие Джо, уже сидели там». Один на передних веслах, другой на задних. И спокойно ожидали его прибытия. Ялик стоял носом к морю. Они держали весла наготове, но не трогались с места, несмотря на то, что с берега по ним открыли стрельбу. Другая шлюпка стояла ближе к берегу и осела на грунт. Билл старался столкнуть ее с места и звал Кокни на помощь. Но Кокни совершенно потерял голову от страха, и, барахтаясь в воде, шел за Джо. Не успел Джо взобраться на корму, как и тот полез вслед за ним. Эта лишняя тяжесть чуть было не опрокинула и без того сильно перегруженный ялик. Он накренился, через борт плеснула вода. В это время с берега дали новый залп, на этот раз пули просвистелись совсем близко. Пальба подняла тревогу. Состоявших у мола судов послышались окрики. На малу засновали тени. Вдали заливался полицейский свисток. Пошел прочь. крикнул Фриска Кит. Ты на дну пустить хочешь, я вижу. Иди помоги товарищу. Но у кухни от страха отнялся и язык, и ноги. Только слышно было, как его зубы выбивали дробь. вышвырните этого полоумного! — властно сказал француз Пит, продолжавший сидеть на носу. В это мгновение пуля перебила у него весло, и он спокойно достал и вложил в уключенную запасное. — Ну-ка, помоги, Джо! — крикнул Фриско Китт. Джо понял, что от него требуется. Они разом схватили охваченного ужасом Кокни и выкинули его за борт две три пули шлепнулись в воду около того места где кокни вынырнул на поверхность как раз вовремя ибо в это самое время подъехал билл которому удалось наконец сдвинуть шлюпку и он моментально выхватил товарища из воды вперед скомандовал француз спит и два три сильных взмаха весел вынесли их из под пуль обе шлюпки исчезли во мраке но утлый ялик Зачерпнул так много воды, что каждую минуту ему грозила опасность затонуть. Двое продолжали грести, а Джо, по приказу француза, стал выбрасывать за борт железа. Это спасло их на время. Но в тот момент, когда они подошли к борту ослепительного, Ялик от толчка накренился и, хлебнув воды, перевернулся, пустив ко дну остаток железа. Джо и Фриска Кит. Вынырнули рядом и вскарабкались вместе на судно, волоча за собой пойманную ими привязь Ялика. Француз Пит был уже на борту и помог им взобраться. К тому времени, когда они кончили возиться с Яликом, подъехал и Билл со своим товарищем. Работа закипела, и Джо не успел оглянуться, как грот и кливер взвились, и ослепительный, снявшись якоря, понесся по заливу. Когда судно поравнялось с тем местом на берегу, где начинались болота, белые Кокни распрощались с ними и отошли на своем ялике. Француз спит забрался в каюту и на разных языках проклинал свою судьбу, ища утешение на дне бутылки.